Часть пятая. Где-то там позади. Эпиграф. Поэты не сочиняют стихов. Стихи уже есть где-то там позади. Они там уже с очень давних пор. И поэту лишь надо их отыскать. Ян Скатцл. Первое. Мой друг, Йозеф Скворецкий, в своей... В книге рассказывает такую историю из жизни. Одного пражского инженера приглашают в Лондон на научный симпозиум. Он туда приезжает, участвует в дискуссии и возвращается в Прагу. Через несколько часов после приезда он берет на своем письменном столе газету «Руда право» — официальная ежедневная газета Коммунистической партии — и читает «Один чешский инженер... Делегат научной конференции сделал в Лондоне заявление западной прессе, в котором клеветал на свою социалистическую родину, после чего объявил о решении остаться на западе. Нелегальная иммиграция в купе с подобным заявлением это вам не шутки. Это тянуло лет на 20 тюрьмы. Инженер не может поверить своим глазам, но никаких сомнений В статье говорится именно о нем. Секретарша, войдя в кабинет и увидев его, приходит в ужас. «Как!» — восклицает она. «Вы вернулись! Но это безумие! Вы же читали, что о вас пишут!» В глазах секретарши инженер видит ужас. Что ему делать? Он спешит в редакцию «Руды право». Там находит ответственного редактора. Тот извиняется, да, действительно, история очень неприятная, но он, редактор, здесь ни при чем. Он получил готовый текст статьи прямо из Министерства внутренних дел. Инженер бросается в Министерство. Там ему сообщают, мол, да, в самом деле это ошибка. Но они в Министерстве тут ни при чем. Донесения об инженере они получили от своей секретной службы посольства в Лондоне. Инженер требует опровержения. Ему говорят, нет, опровержений мы не пишем, но уверяем вас, вы можете быть спокойны, никаких последствий не будет. Но инженер никак не может быть спокоен. Напротив, довольно быстро он обнаруживает, что за ним внимательно наблюдают, его телефон прослушивается, а на улице отслеживают его перемещение. Он больше не может спать, ему снятся кошмары, и однажды, Не в силах выносить это напряжение, он по-настоящему идет на риск и нелегально покидает страну. Так он действительно становится эмигрантом.